Глава пятая. Барон де тверне Хотя тот, кто назвался бароном Жозефом де Бальзамо, уже слышал от Жильбера о крайней бедности барона де Таверне, все же убогость жилища, получившего из уст Жильбера пышное название замка, повергла его в удивление. Дом был одноэтажный и представлял собой вытянутый прямоугольник, с обеих сторон которого возвышались двухэтажные башенки квадратной формы. И все же при бледном свете луны, проникавшем из-за разодранной грозой туч, это несуразное строение не лишено было некой живописной красоты. Шесть окон внизу и по два окна в каждой башенке, по одному на каждом из этажей. Довольно широкое крыльцо с расшатанными ступенями, щели между которыми на каждом шагу грозили падением в них. Таков был общий вид замка, поразивший посетителя прежде, чем он достиг порога, где, как было уже сказано, поджидал его барон в халате и со свечой в руке. Барон до Таверне был старичок невысокого роста, лет шестидесяти или шестидесяти пяти, с живым взглядом, высоким, но нахмуренным лбом. На нем был скверный парик, мало-помалу по вине свечей, украшавших камин, роковым образом лишившийся даже тех буклей, которые пощадили крысы. В руке он держал сомнительной белизны салфетку. Судя по всему, его побеспокоили, когда он садился за стол. На его хитром лице, отдаленно напоминавшем лицо Вольтера, изобличалась, как нетрудно было заметить, борьба двух чувств. Вежливость обязывала его любезно улыбаться незнакомому гостю, а нетерпение искажало черты гримасой, которой явно проглядывала угрюмая желчность. Поэтому в неверном пламени свечей, от которых на лицо резкими штрихами ложились тени, барон де Таверне казался весьма безобразным господином. «Сударь», — обратился он к посетителю, — «могу ли я узнать, какому счастливому случаю обязан удовольствию видеть вас у себя?» «Виной тому гроза, сударь. Лошади мои испугались, понесли, едва не разбили карету». «Я очутился на большой дороге, причем без форейторов. Один из них свалился с седла, другой удрал верхом на своей лошади. Встреченный мною молодой человек указал мне путь к вашему замку и заверил, что я найду у вас приют, благо ваше гостеприимство всем известно». Барон поднял свечу повыше, надеясь разглядеть того простофилю, которому обязан был счастливым случаем, о коем только что упомянул. Путешественник также оглянулся, дабы убедиться, что его юный проводник в самом деле его покинул. — А знаете ли вы, сударь, как зовут того человека, который указал вам мой замок? — спросил барон де Тавернес с таким видом, словно желал знать, кому выразить свою признательность. — По-моему, если не ошибаюсь, этого юношу зовут Жильбер. — Вот как, Жильбер. «А я-то полагал, что он ни на что не годен, даже дорогу указать. Значит, это был бездельник Жильбер, философ Жильбер». Этот поток эпитетов, произнесенных самым угрожающим тоном, дал гостю понять, что владетельный сеньор и его вассал не слишком жалуют друг друга. «Ну что ж», — произнес барон после недолгого молчания, столь же выразительного, как его слова, — «извольте войти, сударь». «Прежде мне хотелось бы распорядиться, чтобы мою карету поставили в сарай. Я везу с собой вещи, которым нет цены». «Лабри!» — вскричал барон. «Лабри! Загоните карету господина барона под навес. Правда, дранка уже почти вся пооторвалась, но все-таки там по суше, чем посреди двора. А вот с лошадьми дело плохо». Не думаю, что для них найдется корм. Но ведь они принадлежат не вам, а хозяину почтовой станции. Так не все ли вам равно?» «Позвольте, сударь», — теряя терпение, воскликнул путешественник. «Я начинаю понимать, что чрезмерно вас стесняю. Так не лучше ли...» «Нет, сударь, ничуть не стесняете», — любезно перебил его барон. «Беда только в том, что вам самому будет у меня неуютно. Предупреждаю вас об этом заранее». — Поверьте, сударь, я все равно буду вам признателен. — Ах, сударь, я не обольщаюсь, — отвечал барон, вновь поднимая свечу, чтобы видеть бальзамо, который с помощью лабри отвел лошадей с каретой на указанное место и, повышая голос по мере того, как удалялся гость, — я не обольщаюсь, здесь у нас в таверне не весело, а главное — очень бедно. Путешественник был слишком занят, чтобы отвечать. Он, следуя приглашению барона, выбирал под навесом место по суше, чтобы пристроить там свою карету. Когда она оказалась более или менее надежно укрыта, он сунул в руку Лабри Луидор и вернулся к барону. Лабри опустил Луидор в карман, уверенный, что это монетка в 24 су, и возблагодарил небо за неожиданное богатство». «Видит Бог, я нахожу ваш замок куда лучше, чем вы о нем отзываетесь, барон!» С поклоном произнес Бальзамо, и хозяин, словно желая доказать ему, что сказал правду, повел гостя через просторную и сырую прихожую. При этом, покачивая головой, он ворчал. «Ладно, ладно, я знаю, что говорю. К сожалению, я-то свои средства знаю. Они весьма ограничены. Если вы, сударь, француз...» «Но, судя по вашему выговору, я полагаю, что вы не француз, а скорее немец. Даром, что имя у вас итальянское». «Впрочем, все равно. Но будь вы французом, имя барона де Таверне напомнило бы вам о роскоши. Когда-то нас называли Таверне-богачи». Бальзамос сперва решил, что эта реплика завершится вздохом, но никакого вздоха не последовало. «Философ», — подумалось ему, — «Сюда, господин барон, сюда!» — продолжал владелец замка, отворяя дверь в столовую. «Ну-ка, мэтр Лабри, подавайте на стол, да так, словно у вас под началом сотня лакеев!» Лабри бросился исполнять приказание. «Это мой единственный слуга, сударь!» — произнес Таверне. «Исправляется он с делом скверно, но у меня нет средств нанять другого». «Этот олук состоит у меня в доме уже лет двадцать, и за все время не получил ни одного сужалования. Я только кормлю его. Впрочем, кормлю не лучше, чем он работает. Глуп как пень, вот увидите». Бальзамо продолжал изучать собеседника. «Злый день», — подумал он. «Впрочем, быть может, это все напускное». Барон затворил за собой дверь столовой и поднял над головой свечу. Лишь теперь путешественнику удалось окинуть взглядом все помещение. Это была обширная зала с низким потолком, когда-то, по-видимому, главная комната небольшой фермы, возведенной затем ее владельцем в ранг замка. Обставлена она была столь скудно, что на первый взгляд казалась пустой. Соломенные стулья с резными спинками, гравюры с батальными сценами Лебрена в черных рамках из лакированного дерева, дубовый шкаф, почерневший от ветхости и дыма. Вот и все ее убранство. Примечание. Лебрен Шарль. Годы жизни 1619-1690. Французский художник-классицист. Конец примечания. Посередине небольшой круглый стол на котором дымилось единственное кушанье куропатка с капустой. Вино было налито в пузатую фаянсовую бутылку. Столовое серебро состояло из трех сточенных, почерневших, погнутых приборов, одного кубка и солонки. Это последнее, отменной работы и массивное, казалось, драгоценным бриллиантом среди ничего не стоящих тусклых камней. Прошу, сударь, прошу. С этими словами барон предложил стул гостю, чей испытующий взгляд успел перехватить. «А, вы глядите на мою салонку, она вам понравилась. Очень мило с вашей стороны, вы весьма любезны, вы оценили единственную вещь здесь, достойную внимания. Благодарю вас, сударь мой, от всего сердца благодарю, но нет, я ошибся, у меня есть еще одна драгоценность, ей-богу есть, это моя дочь». «Мадемуазель Андреа?» — произнес Бальзамо. «Ну да, мадемуазель Андреа», — отвечал барон, удивляясь такой осведомленности гостя. И «Я хотел бы ей вас представить. Андреа! Андреа! Пойди сюда, дитя мое, не бойся!» «Я не боюсь, отец», — ответила нежным и в то же время звучным голосом высокая и красивая девушка, скромно, но без излишней застенчивости, входя в залу. Жозеф Бальзамо, как мы уже успели убедиться, безупречно владевший собой, невольно склонился перед столь совершенной красотой. И впрямь с появлением Андреа де Таверне все вокруг словно заблистало золотом и роскошью. Волосы у нее были каштановые, а завитки на шее и висках немного светлее. Ее широко распахнутые черные глаза были ясны и смотрели по орлинам узорко, При этом выражение их было неизъяснимо пленительно. Ее алые губы прихотливым изгибом напоминали меткий лук и блестели, как влажный коралл. Тонкие кисти рук безупречно классической формы были ослепительно белы, сами руки поражали совершенной красотой. Тонким и сильным станом девушка напоминала чудом ожившую античную статую. Изящные ножки, достойные самой Дианы Охотницы, были так малы, что, казалось, только чудом могли служить ей опорой. Наконец, наряд девушки, совершенно простой и скромный, свидетельствовал о столь безупречном вкусе и был ей до того к лицу, что парадный туалет королевы показался бы на первый взгляд не таким элегантным и пышным, как ее простое платье. Все эти изумительные подробности сразу же бросились в глаза Бальзамо. Едва мадемуазель де Таверне вошла в залу, еще прежде чем поклониться ей, он все увидел, все заметил — Барон со своей стороны также не упустил ни малейших подробностей и впечатления, произведенного на гостя таким сочетанием всех совершенств. — Вы правы, — тихо заметил Бальзамо, обернувшись к владельцу замка. — Мадемуазель де Таверне — сокровище красоты. — Не смущайте, бедняжку Андреа, комплиментами, сударь, — небрежно отозвался барон. — Она только что вышла из монастыря и готова поверить каждому вашему слову. «Нет, я вовсе не опасаюсь, — добавил он, — что она превратится в кокетку. Напротив, милой моей девочке не достает кокетство, сударь, и, как хороший отец, я пытаюсь развить в ней желание нравиться, ведь в этом главная сила женщин». Андреа потупилась и покраснела. При всем желании она не могла не услышать этой столь странной теории, изложенной ее отцом. «Приходилось ли вашей дочери слушать подобные речи в монастыре?» Смеясь, обратился к барону Жозеф Бальзамо. «Входило ли это наставление в науку, которую преподавали ей монахини?» «Сударь», — возразил барон, — «как вы уже могли заметить, у меня на этот счет свое мнение». Бальзамо поклонился в знак полного согласия с бароном. «Не уж, то продолжал тот, — «я не стану подобляться тем отцам семейств» кои твердят дочерям «Будь благоразумна, недоступна, слепа, упивайся своей гордостью, деликатностью и бескорыстием. Глупцы!» Они словно секунданты, которые ведут рыцаря на турнир, заранее лишив его всего вооружения, и выпускают в поединок с соперником, вооруженным до зубов. «Нет, черт возьми, я не поступлю так с Андреа, хотя она и воспитывается в таверне этой захолустной дыре». Бальзаму охоте было замки того же мнения, что его владелец почел своим долгом изобразить на лице полное несогласие. Полно-полно, открикнулся на его мимику старик, будет вам. Я-то знаю, что представляет собой таверне, но как бы то ни было, как недалеким от лучезарного солнца, что зовется Версалем, я внушу дочери представление о том, что такое свет который в свое время я так хорошо изучил. И она вступит в свет, если это только случится. Она вступит в свет во всеоружии. Я откую ей доспехи собственного опыта и собственных воспоминаний. Но, признаться, сударь, монастырь весьма мне напортил. Дочь моя — эккая незадача. Вероятно, первая воспитанница, которой учение пошло в прок. Она принимает всерьез священное писание — «Проклятие! Согласитесь, барон, что мне чертовски не везет!» «Ваша дочь — ангел!» — отвечал Бальзамо. «И все, что вы говорите, сударь, нисколько меня не удивляет, уверяю вас». Андрея сделала гостю реверанс в знак признательности и симпатии, а затем, повинуясь взгляду отца, села за стол. «Присаживайтесь, господин барон», — сказал Таверне, «и угощайтесь, если голодны». «Это мерзкое рагу состряпал чурбан лабри». «Куропатки? И вы их обозвали ужасным рагу?» — улыбаясь, возразил гость. «Да вы клевещете на ваше угощение. Куропатки в мае их подстрелили в ваших угодьях?» «В моих угодьях. Все, чем я владел. А должен сказать, что мой старик-отец оставил мне в наследство кое-какие земли. Так вот...» Все мои владения давным-давно проданы, проедены и переварены. Ах, силы небесные! Нет, у меня, видит Бог, не осталось ни клочка земли. Но бездельник Жильбер, который только и знает, что читать да витать в облаках, в часы досуга стащил где-то ружье, раздобыл порох и пули, и браконьерствует на землях моих соседей. Вот он и подстрелил этих печужек. Он кончит на галерах, куда ему и дорога. По крайней мере, я от него избавлюсь. Но Андреа любит дичь. Только за это я и терплю разлюбезного Жильбера. Бальзамо бросил на Андреа испытующий взгляд, но девушка и бровью не повела. Гости усадили между отцом и дочерью, и девушка, нисколько, судя по всему, не смущаясь скудностью угощения, положила ему на тарелку порцию дичи, добытой Жильбером, приготовленной лабри и сурово осужденной бароном. Все это время бедняга Лобри, жадно ловя каждое слово одобрения, сказанное гостем, прислуживал за столом. Его сокрушенная физиономия озарялась торжеством при каждой новой похвале, которой Бальзамо удостаивал его стрипню. «Он даже не посолил свое гадкое рагу!» — вскричал барон, проглотив два крылышка, которые положила ему на тарелку дочь поверх изрядной горки капусты. Андрея, передайте господину барону солонку!» Андрея повиновалась и протянула салонку жестом, исполненным безупречной грацией. А вижу, вы снова восхищаетесь моей салонкой, барон, заметил Таверне. На сей раз вы заблуждаетесь, сударь, возразил Бальзамо. Я залюбовался рукой мадемуазель де Таверне. Браво, ответ достойный решелье. Но раз уж вы взяли эту хваленную салонку, барон, которую вы сразу же оценили по достоинству, разглядите ее. Она была изготовлена по заказу регента ювелиром Люгассом. Здесь и амуры, и сатиры, и вакханки несколько вольно, зато примила. Лишь теперь Бальзамо заметил, что фигурки, украшавшие салонку, при всем великолепии рисунка и исполнения, выглядели не столько вольно, сколько непристойно. И вновь он подивился спокойствию и сдержанности Андреа, который по приказу отца протянул ему салонку без малейшего смущения и продолжала трапезу, нисколько не покраснев. Но барон словно задался целью развеять то обаяние невинности, которое, подобно покрывалу целомудрия, о коим толкует писание, окружало его дочь. Он продолжал подробно разбирать красоты драгоценной вещицы, не обращая внимания на попытки бальзамо переменить тему. «Ах да, угощайтесь, барон! Заранее предупреждаю вас, что это блюдо единственное!» «Может быть, вы полагаете, что потом подадут жаркое, что будут закуски?» «Не надейтесь, иначе будете жестоко разочарованы». «Простите, сударь», — все так же невозмутимо вмешалась Андрея, «но если Николь хорошо меня поняла, она уже, наверное, печет пирог. Я дала ей рецепт». «Рецепт? Вы дали Николь Леге вашей горничной рецепт какого-то пирога? Ваша горничная занимается стрипней?» «Не хватало только, чтобы вы сами хлопотали у плиты. Разве герцогиня де Шатору или маркиза де Помпадур готовили кушанье королю?» «Напротив, сам король жарил им омлет. Силы небесные, моя дочь у меня в доме занимается кухней. Барон, умоляю вас, простите великодушно!» «Не сидеть же нам голодными, отец!» Приспокойно заметила Андреа и, повысив голос, добавила. «Ну как, Леге, все готово?» «Готово, мадемуазель!» — отвечала девушка, внося блюдо, источавшее весьма соблазнительный аромат. «Кое-кто этого кушания и в рот не возьмет!» — в ярости вскричал барон, швырнув об пол тарелку. «Быть может, наш гость не откажется!» — холодно отозвалась Андрея и, повернувшись к отцу, добавила. «Вы знаете, сударь, что у нас осталось только семнадцать тарелок из этого сервиза, а мне его завещала матушка». С этими словами она разрезала пышущий жаром пирог, который поставила на стол очаровательная горничная Николь Леге.